Глава двадцать первая Иван Майоров перехватил Петелину на служебной парковке, когда она шла к своей «Тойоте». — Елена Павловна успел. Хотел не по телефону. — Узнал что-то страшное? — Картина округлила глаза следователь. Оперативник не разделил шутливую интонацию и докладывал серьезно. Я был в адресе проживания Татьяны Ребровой, подруги Виктора Журихина. Со слов Ребровой она не видела Беспалова уже несколько дней. Думаю, не врет. Но не это главное. Позавчера с этим же вопросом к ней приходил другой сотрудник полиции. Майоров замолчал, давая возможность Петелиной догадаться. Валеев. Да. Сначала он пришел в парикмахерскую, где она его постригла. а потом ворвался в квартиру Ебровой. — Так уж и ворвался. — В пять утра! Елена невольно кивнула, вспомнив новую прическу Марата и его исчезновение на рассвете. — И что ты думаешь? — спросила следователь. — Марат ведет себя странно. Все работают над раскрытием покушения на Петрова, а он ищет бывшего свидомителя. Беспалый может что-то знать о нападении в сквере. — Предположим. Но откуда это известно Валееву и почему он действует тайно? Елене тоже тайные поступки Марата совершенно не нравились, но она попыталась оправдать гражданского мужа. Марат хочет первым найти преступника. Майоров отмахнулся. — Ну что вы! Валеев никогда не был тщеславным. — А какой он, Марат Валеев, по-твоему? — Вспыльчивый и упрямый. — Да вы и сами знаете. Она знала. Она хорошо изучила Марата и чувствовала, что после трагедии с Петровым он сам не свой, не договаривает, уходит от ответов, а, возможно, и врет. — Ваня, скажи прямо, ты подозреваешь Марата? Она не сказала, в чем именно. Обоим было понятно, что речь идет о покушении на Петрова. Расследованием руководит полковник Шумаков. Нехотя ответил капитан. Давай не будем прикрываться мнением начальства. Для этого я и приехал. Признался оперативник и стал излагать факты. В тот вечер у Валеева была ссора с Петровым, и нет алиби на момент покушения. Мы установили, что после ссоры Валеев некоторое время провел в рюмочной ДК. Сами понимаете, чем там занимаются. С кем он был в рюмочной? — Пил один. Это подтвердил бармен. Валеев вышел из рюмочной за полчаса до покушения на Петрова и пошел в сторону школьного сквера. А идти там не более двадцати минут. Запись около кафе напротив сквера вы видели. На ней Марат? — Похож, — призналась Петелина в очевидном. — Пока мы не знаем, был ли Валеев в момент покушения рядом с Петровым. но он точно был в сквере. А далее совсем необъяснимо. Нападение на начальника полиции, весь отдел на ушах, от машин с мигалками в глазах рябит, а Валеева в сквере уже нет. Он является туда позже всех. И в новой куртке. С горечью отметила про себя Елена, а вслух сказала. Марат заявил, что встречался с информатором. «Но не говорит, где и с кем». Скорее всего, он встречался с Беспалым в школьном сквере. С тех пор Петров в коме, а Беспалый пропал. — Надо найти Беспалова. Уже ищем, — заверил Майоров. — А что делать с Валеевым? Он реагирует на законные вопросы неадекватно. Мне что его, задерживать и допрашивать? — Ты для этого со мной решил встретиться, Елена Павловна? — Может, вы с Маратом поговорите? По-семейному и как следователь. Вам Шужаков доверяет. — А Валееву уже нет, — закончила мысль Петелина. Под испытывающим взглядом оперативника она опустила глаза и пообещала. — Поговорю, как следователь. — Пообещать легко, а вот допрашивать родного человека дома — занятие обоюдно нервное. Серьезный разговор Елена отложила на позднее время, когда был вымыт и уложен спать Сашенька. Марат плюхнулся на диван и уткнулся в телефон. Елена присела рядом и накрыла телефон ладонью. — Надо поговорить. Марат оценил жесткий взгляд жены и попытался пошутить. — Когда женщина так начинает, жди вопросов о любовнице. Педелина проигнорировала отвлекающую фразу. «Марат, твой информатор беспалый?» «Был и такой. Я говорю про агента, с которым ты встречался во время покушения на Петрова». «Я этого не скрываю». «Имя агента ты скрыл», — напомнила Елена. «Это азы оперативной работы. Тебе рассказать про азы следствия?» «Вершина следствия — допрос подозреваемого. Начинай!» Ты сам себя назвал подозреваемым. «Трудно не догадаться, когда на тебя так смотрят и задают такие вопросы. И кто? Самые близкие? Майоров и ты?» «Давай без истерик. Я задаю вопросы, ты отвечаешь», — потребовала Елена. «Слушаю, товарищ следователь». Ты встречался с Виктором Журихиным по кличке Беспалый. — Да, он мой информатор. — Что сказал Журихин? — Что убьют полицейскую шишку. — Так, кого? — Неясно, что ли? — Петрова? Елена всматривалась в Марата. Тот красноречиво молчал. — Почему ты не рассказал об этом следствию? — «Потому что я подозреваемый, и первое, что думает следователь, подозреваемый, врет. Разве не так?» Елена стала понимать логику Марата. «И ты захотел привести Журихина как первоисточник информации?» «Конечно! Я искал Беспалова, но не нашел». «Где искал?» «Вышел на парикмахершу, к которой он вернулся из колонии». Татьяну Реброву. «Астаховская хоть бывший, но хороший следак», — догадался Валеев. «Да, я был у Ребровой, у нее чисто. Еще посетил автосервис, куда беспалый хотел устроиться на работу». «Какой автосервис?» «Какая разница, нет его там, нет! Чем меня терзать, лучше адвоката Гомельского допроси!» «При чем тут Гомельский?» «Он отбывал срок в одной колонии с беспалым». И что с того? Согласен, в этом нет ничего удивительного. Удивительно другое. Гомельский заявил, что он адвокат Журихина. Опять он, пробормотала Елена. Слишком часто Гомельский стал появляться на ее пути. Почему ты раньше не сказал? потому что я не участвую в расследовании. Я подозреваемый! — спылил Марат. — А я не только следователь, но и твоя. — Так что ж меня прессуешь? Так поступают близкие женщины! Марат вскочил с дивана, метнулся в одну сторону, в другую и ушел в ванную. Послышался звук работающего душа. Елена сосредоточилась на размеренном дыхании, чтобы успокоиться. Прокрутила в голове сегодняшний разговор с Маратом, вспомнила предыдущие и нашла много противоречий. Ваня Майоров прав. Марат ведет себя неадекватно. Невиновный человек не будет так нервничать. Она пошла в прихожую и рассмотрела куртку, которую Марат якобы испачкал на встрече с информатором. Куртка выглядела идеально и химчисткой не пахла. Елена выдвинула ящик комода, куда убрала запасной пакет с пуговицами, порылась в прежних запасах и нашла точно такой же. Это новая куртка. Марат обманул ее. В чем еще он всех обманывает?